Он хотел сказать ей, что немножко посидит и пойдет. Но она опять потянула его за руку, теперь к столу. «Сядем. Договоримся, как все будет. Начала собирать тебе ужин, но не успела. Откуда ты звонил?» «С телеграфа. Когда едешь обратно?» «Завтра утром». «Тогда я сейчас соберу поужинать. За ужином и поговорим» а потом помоешься с дороги и ложись спать. Постелю тебе здесь, на диване. За ночь напишу письмо, а утром накормлю завтраком и поедешь. Договорились? Павел написал, чтобы, если захочешь, дала тебе ключ от старой квартиры. Но, по-моему, это глупости. Ночевать там одному в пустой квартире я, правда, убрала там месяц назад. — Даже полы помыла, но все равно. Нечего тебе там делать. Разве они права? Права. Значит, договорились? Нет. Он объяснил, что уже обосновался в общежитии при комендатуре. Утром туда за ним приедет водитель и будет искать. Кажется, Надя огорчилась, что он не заночует. Может, хотела, чтобы рассказал потом Павлу, как она его по-родственному приняла. Но спорить не стала. Только предложила. «Помойся, по крайней мере, до комендантского часа далеко». Он подумал и кивнул. «Спасибо». В самом деле, зачем ему торопиться отсюда в комендатуру? Чего он там не видел? Жаль только, что сверток с чистым бельем, мочалкой и мылом оставил в Вилесе. Думал, на обратном пути, если будет теплая погода, помыться где-нибудь в речке. «Ты помоешься, а я на стол соберу», — сказала Надя. «Слушай, не совсем уверенно обращаясь к ней на «ты», — сказал Сенцов. «Может, сделаем по-другому? Посидим, поговорим, потом помоюсь, а потом уже перекусим. По правде говоря, я недавно обедал». «Как хочешь», — сказала Надя. «Мне еще лучше, я тебя сразу спрашивать начну». Она пересела так, чтобы смотреть ему прямо в глаза и положила на стол перед собой обе руки. Сенцов только теперь заметил, как она одета. В черное шестиное платье с длинными рукавами до кистей и с глухим воротом, из-под которого виднелся еще один узенький белый воротничок. Как монашка, почему-то пожалел он ее в эту минуту. Она стала расспрашивать его, как все это было, когда он позавчера ночью видел там на фронте Павла. Расспрашивала такие подробности, что он под конец усмехнулся. «Ей-богу, не помню, что и где у него стоит и лежит. Тем более ночью был и о другом думал. Хата и хата. А так, по-твоему, есть у него кто-нибудь?» «Кого имеешь в виду?» – насмешливо спросил Сенцов. Не говори со мной, как с дурочкой. А как с тобой говорить? Неужели, когда спросила, ждала от меня, что скажу есть? Нет, не ждала, верно. Ну, а все-таки? Наверное, трудно без этого? Наверное, трудно. Он подумал про себя, что иногда трудно, но чаще не до этого. Не только говорится так, а действительно не остается сил ни на что, кроме войны. «Может, и поняла бы его, но все равно бесилась бы ужасно», сказала Надя, и, наверное, сказала правду, даже от одной этой мысли у нее сделалось злое лицо. От чего тебе понимать? По-моему, и понимать пока нечего». «Да разве я хочу об этом думать?» с внезапной силой сказала она. «Не хочу, а думаю». Так уж скверно устроено и, помолчав, спросила другим, смирным голосом. «А когда ты еще его перед этим видел?» «Почти так же давно, как и ты в ноябре. Но хоть по телефону-то разговариваете?» «Два раза за это время говорили, когда я оперативным дежурным был». «Всего два раза?» В ее голосе было такое удивление, словно она до этого думала, что они с Павлом только и делают, что говорят друг с другом по телефону. «Ты все же, наверное, плохо представляешь реальную обстановку, в которой работает командир дивизии. Да и вообще все мы грешные», — не удержался он от усмешки. «А я не виноват, что плохо себе это представляю», — с вызовом сказала она. я ты хотела, а он не захотел. Это ты знаешь, это он тебе говорил». И хотя Сенцов кивнул, дал ей понять, что уже знает все это, Она все равно стала рассказывать ему, какой Павел упрямый и нелепый человек, не понимающий, что там, на фронте, она не принесла бы ему ничего, кроме счастья, а все остальное ерунда. По ее голосу чувствовалось, что она отступила, но не смирилась. «Разве когда человек счастлив, он хуже воюет?» вдруг спросила она. «Тебе это лучше знать?» Это был прямой вопрос. А что на него ответить? Сказать ей, тебе нельзя быть на фронте с Павлом, а та не со мной можно. Ты не умеешь себя там вести, не умеешь и не сумеешь, а та не умеет. Как это сказать ей в глаза? Как взять на себя такую смелость, судить чужую жизнь, да еще ставить при этом в пример собственную? «Чего молчишь?» – спросила Надя. «Думаешь, как выкрутиться, чтобы и меня не обидеть, и Павла не подвести?» «Вот именно, об этом и думаю». «Ну и что надумал?» «Ничего не надумал. Вы с ним живете, вы с ним и разбираетесь». «А ты смелый». Надя поглядела на него так, словно он сказал ей что-то удивительное. «Другие со мной боятся так разговаривать». «А я вот почему-то не испугался. Ты уж извини». Наоборот, люблю, когда меня не боятся. Привыкла, что мужики передо мной хвостами виляют по первому требованию. Берегись, будешь и дальше такой храброй, как бы не влюбилась. Она мимолетно улыбнулась собственным словам, как чему-то, что несбыточно лишь от того, что она сама сейчас не допускает такой возможности, и снова спросила про Павла. Расскажи мне. Как ты его в предпоследний раз видел? Сенцов пожал плечами. Так это уже когда было? Почти полгода назад и притом мельком. А я его еще дольше не видела, ни мельком, никак. Мельком или не мельком, все равно. Расскажи мне, как это было. Сенцов рассказал, как это было, как его послали к командиру дивизии чтобы передать пакет, в котором содержалось приказание о передислокации. Пакет требовалось вручить лично командиру дивизии. Но Артемьева в штабе дивизии не оказалось. С утра уехал в один из своих полков на занятия. «Какие занятия?» – спросила Надя. «Ну, какие занятия? В данном случае получили пополнение и учили его наступать за огневым валом. «Что значит за огневым валом?» — снова спросила Надя. «За огневым валом, значит, ведут огонь несколькими батареями и наступает так, чтобы пехота шла вслед за этими разрывами в двухстах-двухстах-пятидесяти метрах, не отставая».